что считается. Но солнце уже заходило, ранние сумерки подменили себя в пейзаже, и хотя все были готовы идти убивать чудище, все к тому же очень проголодались, и вскоре голод их оборвал, и убийство чудища было отложено до после ужина, который женщины Хоклайн удалились готовить в кухню, а Грир с Камероном остались в гостиной. Когда сёстры Хоклайн вышли, странный свет остался на жемчужинах. а подвижный тёмный цвет в волосах. И сёстры, сами того не ведая, перенесли их в кухню, что Грирa только устраивала, потому что ему хотелось поговорить о них с Камероном. Грир начал был рассказывать, что видел, но Камерон его перебил. Я знаю, я за ними наблюдал. Я их видел в холле у тела дворецкого, когда оно переменилось в карлика. Они были на лопате, когда ты копал могилу. Ещё я их видел, когда одевался после того, как поебался с одной из женщин Хоклайн. А ты видел их в люстре над бильярдным столом, спросил Грир. Ещё бы. Лучше бы ты не пёрся туда их разглядывать. Я не хочу, чтобы они занервничали, зная, что мы про них знаем. А сейчас в комнате ты их видел, спросил Грир. Конечно, у огня. Ты думаешь, я почему там стоял? Задницу себе погреть. Мне хотелось рассмотреть их поближе. Теперь они ушли с женщинами хоклайн. Поэтому что скажешь? Я вот знаю, что скажу. Я скажу так. Нам не стоит спускаться в ледовые пещеры искать это блядское чудище. Я думаю, нам надо спуститься только в подвал к этим блядским химикатам, с которыми работал их чокнутый папаша. Грир улыбнулся к камерено. Иногда ты меня удивляешь, сказал он. Я не знал, что ты умеешь подмечать. Я считаю много такого, что не стоит считать, ответил Камерон. Всё потому, что я так устроен. Но ещё я считаю всё, что считать стоит.